Это была блаженная пора ссор и сладостных примирений. Ее душа, живая, непокорная, подвижная, как ветер, корнями уходила в непроглядное язычество. Даже в старинной церкви она ухитрилась отыскать святого волка. Грозы, ливни, снега, и ураганы были для неё близкими разумными существами она разговаривала со стихиями дарила подарки иногда ссорилась иногда благодарила то есть состоялась с ними в каких то волнующих любовных отношениях ее пляски под дождем луной и ветром были дикие и пластичные, а водопад волос исполнял свой собственный танец. Это был особый вид молитвы, вернее, волжбы. И смотреть со стороны на ее танец-полет было губительно и даже страшно. Она увлекала за собой в забытую глубь. Так танцевали висталки вокруг своих негасимых костров, и нагии, Летающие девы в языческих чащах. «Старину тебя обязательно сожгли бы на костре За твои ведьмачьи уловки!» Сказал я, чтобы подразнить в ней Грациозного и опасного тигренка. «Как же дарк восхитилась она. После казни палач нашел ее сердце. Его не тронул огонь. Для провинциальной простушки она была довольно начитана, но избирала себе странных кумиров. Так кровавый жиль маршал Франции, оказался у нее на почетном месте. Барон Жиль дружил с Жанной. Он был ее верным рыцарем. Он сражался рядом с нею и сопровождал ее, как почетная свита, на коронацию в Реймс. Когда король предал Жанну, он отказался служить ему, потому что навсегда разуверился в справедливости. Торопливо пересказывала она содержание какой-то сомнительной книжонки. Твой барон прославился, как синяя борода. Он сгубил две сотни невинных младенцев, не считая семи законных жен. Я уже успел приревновать ее к злодею Жилю, о котором она говорила так мечтательно. Нет, это неправда. У Жиля не было синей бороды, а была чудесная русая. И вовсе не семь жен, а всего одна, и жили они в мире и согласии. Молчи, не перебивай. Против него действительно свидетельствовали матери пропавших в разные годы детей, но никто не доказал, что их убил Жиль. Из тебя получился бы прекрасный адвокат, а уж как бы пошла тебе шапочка с кисточкой. только Мантию следовало бы укоротить. Тебе бы больше верили. А самый закоренелый злодей был бы прощен и оправдан. Понимаешь? Он был, конечно, не ангел. Но в самом страшном его заставили сознаться под пытками. Его истязали. ну и этого королевским судьям показалось мало. Они все еще были уверены, что он что-то скрывает. Его вновь решили подвергнуть пыткам, и тогда Жиль крикнул в лицо своим мучителям. Разве я не возвел на себя таких преступлений, которых хватило бы, чтобы осудить на смерть две тысячи человек? Но ведь дыма без огня не бывает. дым Это слухи, — наморщив лоб, со смешной серьезностью говорила она. А огонь — зависть и страх. Он был слишком богат и независим. Он был богаче короля. И именно на его деньги содержалось в то время ополчение. Так что, скорее всего, ему просто не хотели вернуть долг и оклеветали. Правда, Жиль занимался алхимией и искал философский камень. Ну и что ж, его тогда все искали. Какой сегодня день? Четверг, 30 мая. Вот разява! Чуть не забыла. Она шлепнула себя по уму. Сегодня же день святой Жанны. Ее сожгли в этот день. Ее глаза потемнели от мелькнувшего в глубине памяти видения. Простодушное лукавство исчезло.